Глория совершенно взмокла. Последние месяцы она даже по лестнице в подъезде поднималась нечасто, так что лезть по крутым ступеням прохода между трибунами — все равно, что покорять Эверест. Не то чтобы она боялась нагрузок, пока она не сняла квартирку в Упселе, ей довольно часто приходилось бежать на вокзал, чтобы не опоздать на пригородный поезд, но тут впервые задумалась о своем здоровье. Из головы не выходил этот мужчина в трениках. Его багровая физиономия прилипла к сетчатке. А если бы открыли дверь? Может, остался бы в живых? Или это судьба? Больное сердце. Она не помнила, чтобы ей за последнее время проверяли сердце в поликлинике. Давление? Да, давление измеряли. Из всего остального она помнила только весы с подрагивающими цифрами на дисплее. — Хватит. Во-первых, она намного моложе того мужчины. Во-вторых, не такая грузная. Хотя, кто знает. Войдя на стадион, Глория с облегчением подумала, все остальные намного толще. — Иллюзия? Самоуспокоение? — Вполне возможно. Она вгляделась в колышащееся море людей. Теперь казалось, что все наоборот. — Уже давно она не чувствовала себя такой непристойно жирной. Даже ноги приходится расставлять пошире, чтобы не терлись друг о друга бедра. «Не бедра», — подумала Глория с ненавистью, — «не бедра, а ляжки. Надо срочно худеть». Не успела подумать, услышала голос Зигмунда Эриксона. «Что ты, собственно говоря, хочешь, я На этот раз ему не понадобилось повторять вопрос. «Твое самое сильное желание! Тысячи людей заперты в хувете. Она представила жидкокристаллические экраны телевизоров. «Большой брат показывает шоу!» Парад толстяков. Народ умирает со смеху. А может, и не весь народ, а только статс-министр? Все эти камеры смонтировали ради его забавы. Юхану Сверду захотелось развлечься, посмотреть на бои гладиаторов в собственном Колизее. Захочет — запустит львов и тигров. Она ухватилась за перила и остановилась перевести дух. Вальдемор обернулся. «Мы уже почти уцели!» какой тому там у цели? Еще столько же осталось, если не больше. Почему он так уверен, что экстренные выходы открыты? Она, конечно, тоже видела эти зеленые стрелки, но и охранники их видели. Вряд ли они забыли перекрыть последние спасательные клапаны экстренной эвакуации. Но какая разница? Он дал ей цель, и это как раз то, что ей было нужно. Цель — взобраться по крутой лестнице с неправдоподобно огромными ступеньками. Все что угодно, только не сидеть с глазу на глаз со смертью. Еще два пролета, и на этот раз остановился Вальдемар. Глория забеспокоилась. — Как вы? — Ничего, — притворно-бодро произнес он. — Сейчас. Передохну немного. «Здесь все скоро передохнут!» — не удержалась Глория от писательской привычки играть словами. Он принужденно усмехнулся. «Столько народу! Неправдоподобно много! Мне кажется, больше, чем вмещают трибуны. И уже душно. Если они не откроют двери, для такой толпы нужно много кислорода. А если... Ну нет, невозможно. На такой риск они не пойдут. Превратить стадион в душегубку... Будет колоссальный скандал. — А если все же пойдут? — представила насмешливая не Ольги Джеймс. — Кто, собственно, должен скандалить? Те немногие, кого беспокоят изуродованные желудочки грудничков? Те, кто устраивает одиночные пикеты по поводу отказа в образовании, если ребенок не укладывается в их нормы? Или возмущаются, что тысячи шведов оказались чуть ли не в канаве после введения этих идиотских свободных от жира кооперативов? Там, внизу, лежит только что умерший человек. И никого это, похоже, не беспокоит. Глянула на арену, и ей показалось, что она стоит на краю бездны. «Остался всего один пролет». «Смотрите, вон там, за верхним рядом!» Она подняла голову. Действительно, там наверху, ярко, будто только что вымытые, горели зеленые плафоны со стрелками и пиктограммами бегущих человечков. Внезапно ее словно ударили кинжалом. Острая боль в груди. Она застыла, только не Боль продолжалась секунду, не больше, но Глория показала, что прошла вечность». Она судорожно схватилась за стальные перила, ее парализовал страх, положила руку на грудь и заставила себя успокоиться. Все нормально. Глубокий вдох, выдох, еще вдох. Она, ни о чем не думая, прислушиваясь к внутренним ощущениям, поднялась на площадку, подошла к двери с зеленым человечком и дернула за ручку — Глария, она оглянулась. Оказывается, Вальдомар сидит на полу, сжав руками голову и слегка раскачивается из стороны в сторону. «Простите!» — из него словно выпустили воздух. Куда подевались азарт и решительность? Он даже не смотрел на нее. «Бессмысленно!» «Зря мы сюда лезли!» — она села рядом. «Откуда вам было знать?» не она одна он тоже выбился из сил руки дрожат на светлой сорочке темные пятна пота может и надо было последовать их совету вяло почти без выражения сказал Вальдемар. крутить тренажеры поднимать гири, и все такое вместо того чтобы вместо того чтобы жить если бы они не трубели целыми днями сбрось вес сбрось вес Может, я бы так не растолстел, начал голодать и развился такой зверский аппетит, что принялся поглощать все подряд. Жрал и корил себя, кореял и жрал. — Чему тут удивляться, — ласково сказала Глория. — Старо как мир, эффект маятника. Худеем, во всем себе отказываем, а потом набираем все назад, еще и с избытком. Чем дальше оттянешь маятник, тем сильнее он качнется в противоположную сторону. По-моему, всем этим затеям место не в газетах и не в партийных программах, а в учебниках истории. Крестовые походы, черная смерть, религиозные войны. И, конечно, выдуманная фанатиком эпидемия ожирения в далеком двадцать первом веке. Какие были дикари, подумают дети через сто лет. Даже древние греки понимали, что при самой удачной диете человек немного поправляется. Она прислонилась лбом к запертой двери и вздохнула. «Господи, какая сила нас сюда занесла! Провидение, Глория!» Вот именно. «Провидение» сработало на славу. Господь постарался. «Он делает все, что может. Не Бог виноват, а мы сами». «Наша вера. Легко тянуть за ниточки, если куклы не осознают морального долга перед Создателем, и не обременены христианской ответственностью за ближнего. Не последнее дело, между прочим. Глория уставилась на него с недоумением. «Я пастор». «Что, серьезно?» «В высшей степени. Серьезнее не бывает». Вот почему он сидел на полу с закрытыми глазами, молился. Не столько устал от лестниц, сколько почувствовал необходимость помолиться за усопшего. — Сорок лет, сорок долгих, насыщенных лет, именно насыщенных, не сочтите за пафос. А потом кому-то пришла в голову мысль, что из церкви святой Катарины выйдет неплохой фитнес-зал. — Не согласны, ваши дела, никто вас здесь не держит. — Я вам очень сочувствую. — Что я? Не во мне дело. Катарина, прихожане по-прежнему нуждаются в Катарине. — Неужели они отменили все службы? — В принципе, да. Убрали скамьи. «Никогда не забуду это зрелище. эргометры грибные тренажеры, силовые станки в свете старинных витражей». «Что на это скажешь?» Она ходила в церковь только на концерты, и то нечасто. А с тех пор, как начала набирать обороты, служба здоровья вообще не была ни разу. «Все равно время пришло», — тихо сказал Вальдемар. «В этом году мне стукнуло шестьдесят пять». Но если бы мой уход был связан с возрастом, я бы принял как должное. И даже с радостью. Прекрасно вас понимаю, у меня похожая история. А где вы работали? Упсальский университет. Кафедра литературы ведения. Скоро в стране вообще не останется учителей. А вы не слышали, что сказал Сверд? Если мы и делаем исключения, то стараемся делать их как можно чаще, чтобы исключения превратились в правила. — Так и сказал, — Вальдемар рассмеялся. — Потрясающая логика. Возможно, я сформулировала более философично, что ли. Но смысл именно такой. — Все, что он говорит, звучит как штамп. Клише. Глория кивнула. — Почему ты так много ешь? Это не я, это вилка. Вальдемар сморщился. Мне кажется, к этому шло давно еще, до сверда его подельников. Люди давно стали беспокоиться. — Беспокоиться. Потеряли духовные корни. Дерево со слабыми корнями. Даже легкого ветерка хватает. Вы так думаете? Не знаю. Не уверена. Не думаю, чтобы все объяснялось недостатком веры. Вспомните, ведь церковь сама нередко выступала вроде партии власти. И что? Ваши крепкие корни травили еретиков, ведьм, колдунов. На кострах сжигали. — Извините, но вы, как священник, неужели вы и вправду считаете, что люди начали ненавидеть толстых только потому, что перестали ходить в церковь? — Не думаю, чтобы все было так уж просто. — Не будьте так уверены. В обществе без духовного авторитета люди хватаются за все, что попадется на глаза. В отсутствие духа люди обращаются к тому, что ближе... И понятнее, — он похлопал себя по круглому животу, — к телу. Наше тело — это единственное, что мы можем более или менее контролировать. И когда вместо заповеди возникает свод правил, каким оно должно быть, ваше тело, что ж, святое место пусто не бывает. Эти правила становятся новой догмой. Но не забывайте. В любой религиозной культуре уже существуют четкие диетологические инструкции, что можно есть, чего нельзя, где, когда и сколько. Как вы думаете, почему? Естественная потребность структурирования. Человеку свойственно пытаться упорядочить хаос. Вся наша жизнь в какой-то степени борьба с энтропией. Да, такая потребность, безусловно, есть. Но есть еще и потребность в спасении души. — И вот что интересно, без дьявола схема не работает. Человеку нужен кто-то, кто отвечал бы за его грехи. — Ну да, без попутал. — Дьявола не только изображают в облике козла. Он заодно и козел отпущения. Глория пожала плечами. — Классическое объяснение. — А вы считаете, такая модель не работает? — Значит, мы здесь в роли дьяволов? Нас ждет наказание? — Вы в самом деле так думаете? Звучит дико, полное безумие. Но именно поэтому, скорее всего, так оно и есть. А если эта затея зайдет слишком далеко? Вообще-то уже зашла. Да, иногда кажется, что Господь от нас отвернулся. Признаюсь, у меня тоже бывают такие мысли. Но когда меньше всего ждешь... Он внезапно замолчал и прислушался. Внизу происходило какое-то движение. Слышались злобные выкрики. Волнение нарастало. «Кажется, началось», — сказал Вальдемар. «Публика начала покидать свои места». Все почему-то стремились вниз, скорее. Крики становились все яростнее. Глория посмотрела на Вальдемара. — Вы понимаете, что там происходит? — Как я и думал, — сквозь сжатые зубы тихо произнес Вальдемар. — Юхану Сверду даже приезжать не надо.